Глава седьмая Когда Настя вбежала в комнату, ее соседка уже вернулась с дежурства у императрицы. Переодетая в домашнее, Лизетта сидела на своей кровати и расчесывала волосы, с интересом посматривая на основавшую у печи Ваську. При виде Настя Фрейлина хитро улыбнулась и в наигранном изумлении приподняла брови, кивая на денщика Белова. «Василий!» — строго окликнула его девушка. «Ты что здесь делаешь?» От неожиданности парень подскочил и ударился затылком о печи. Охнув, Глаша подскочила к нему. «Сильно?» «Да свадьба заживет!» Парень встал и весело посмотрел на Глашу. Потом перевел взгляд на сердито хмурившуюся Анастасию. «Печь у вас засорилась. Дымила шибко. Вот я и глянул. Дымоход еще прочистить надо. И порядок. Его с крыши прочищают», — холодно заметила девушка. «Так сначала посмотреть надо «Вдруг не он?» Васька широко улыбнулся. «Посмотрел?» — продолжила Настя. «Посмотрел. Он? Он. Вот и ступая в казармы. А нам трубочисто пришли!» — распорядилась девушка. Василий слегка помялся, потом поклонился, весело подмигнул Глаше и вышел. Девка проводила поклонника расстроенным взглядом. «Что вы, Настасья Платоновна, на парня напустились?» — тихо заметила она. «Он же помочь хотел». «Ага». «В трубу лезть собирался», — фыркнула Лизетта. «Хорошо вовремя сообразил, что застрянет». «Он не в трубу, а на крышу», — в запале возразила Глаша. И тут же под сердитым взглядом хозяйки ойкнула и залилась краской. «Аглая», — одернула Настя девку, косясь на фрейлину. «Почему Петра не позвала?» «Не успела. Я только собралась, а Василий навстречу идет. Помощи предложил». «Что еще предложил?» — поинтересовалась Анастасия. Глаша с укором посмотрел на хозяйку. «Настасья Платоновна, зачем вы так? Василий печку нам почистил, дров до воды натаскал, а вы его в шею гнать. Наверняка обидели». «Глаша», — ахнул Настя, — «да ты...» Она беспомощно посмотрела на Лизетту. Та рассмеялась. «Будет тебе, Настя. Но влюбилась девка твоя, с кем не бывает. Только этого мне еще не хватало», — обреченно произнесла та. Глаша вновь покраснела, шмыгнула носом и выскочила из комнаты. Настя растерянно посмотрела на хлопнувшую дверь. Вот что прикажешь с ней делать? Коль крепостная она, выпари, да замуж выдай, за кого тебе надобно. Если свободная девка, по щекам отхлещи. Ишу думала, слезы лить, да дверьми хлопать. Фыркнула Фрейлина. Замуж, да если бы все так просто. А чего сложного? Сказала свое слово и все а то смотри, Васька же Григория Белова. Каков барин, таков и слуга». «А что Григорий Белов?» — насторожилась Настя. «Знамо, что...» — фыркнула Лизетта. «Да баба он охочь. Хотя, признаться, они на него сами вешаются. Оно и понятно. Хорош собой, статин, роду знатного. Марфа Симоновна стат с дамой уже, а все по нему вздыхает. Так она ж старая». Настя вспомнила слегка располнившую женщину, проводившую ее к императрице в тот роковой день. «А Белов и не соглашается Амура с ней крутить», — рассмеялась Фрейлина и тут же опомнилась. «Говорят, она на тебя сильно разозлилась». «Вот как!» — Настя постаралась сделать вид, что ее это не огорчает, хотя по спине пробежал неприятный холодок. «Ага, интересно, за что? Ее Григорий попросил меня к императрице провести, на аудиенцию». Настасья поняла, что соседка просто так не отстанет. «Григорий? Белов?» это даже гребень от удивления выронила. «А у тебя что с ним?» «Ничего», — обрубила девушка и, понимая, что у Фрейлина не отстанет, пояснила. «Его сестра — подруга моей наставницы. Вот та и попросила помочь. Отец у меня в остроге. «Погоди, так ты дочь того самого Сбышева, которого за заговор взяли?» «Да». «Только не заговорщик он!» Настя вздохнула. «Выпить он любит. В Петерсбург по делам приехал. А тут и завертелась. Ты и не думай, государыня по окончании следствия его отпустить обещала. А меня во фрейлины взяла. Повезло отцу твоему. И тебе тоже. С чего только такая милость?» ты зевнула и потянулась. «Ох, притомилась я!» «Государыня сегодня всю ночь в карты играть изволила». Лишь к заутренне остановилась и уже после спать ушла. «А на что, ночью не ложилась?» Ужаснулась Настя. «Конечно. Привыкай. Здесь всегда так. совета Петровна заговора боится. Все перевороты ранее ночью совершались. Вот императрица наша ночами и гуляет. И весь двор вместе с ней. Так что сегодня? Отоспись хорошенько. Тебе же завтра на дежурство». Лизета скинула домашнее платье, бухнулась на колени у образов. Быстро перекрестилась и юркнула под одеяло. Настя вздохнула и вышла, чтобы не мешать соседке. Глашу хозяйка нашла в самом темном углу коридора. Та сидела, упрямо глядя в одну точку и надув полные губы. «Ты что это, Глаша? Позорить меня решила?» — строго спросила Анастасия. От чего ж сразу позорить?» — спросила та, вставая и с укором, смотря на свою хозяйку. «Василию Белов наказал нам помогать. Вот она старается, а вы...» «Белов, говоришь, наказал?» Разозлилась Настя. «Ты хоть ври, да не завирайся, Настасья Платоновна!» «Да где ж я вру?» Девка перекрестилась. «Ей-богу, Васька мне сам про то сказывал!» «А ты, дура, и поверила!» «Поверил, не поверила, та махнула рукой!» «Надоело мне в деву ходить!» «Да и вам давно замуж пора!» «Ах ты!» Настя даже задохнулась от гнева. «Думай, что говоришь!» «Не сдержавшись, Она дала девке пощечину. Глаша ахнула, схватилась за полыхавшую щеку и, громко всхлипывая, выскочила прочь из дома, хлопнув дверью. «Глаша!» Сообразив, что наделала, девушка хотела кинуться следом на крыльцо, но из соседней комнаты высунулась недовольная Дарья. «Сбышева, ты что тут шумишь?» «Глаша у меня...» «Убежала...» Покаялась Настя. «Да ты что?» Даша всплеснула руками. «Совсем?» «Нет, я...» Девушка махнула рукой, не желая посвящать посторонних в свои отношения со слугами. К Петру она побежала. Дяде своему. а, -а, -а, -а Даша зевнула. «Ежели без твоего согласия? Как вернется в Ипари? Чтоб неповадно было. Или за косу оттаскай. А если с ней по пути что случится? Или в самих казармах? В каких казармах?» Сон Фрейлина как рукой сняла. «Преображенского полка!» — пояснила Настя. «Петр там!» его Григорий Белов к себе взял». «Белов?» — ахнула Дарья. «А ему-то твой Петр зачем?» Григория сестра просила, Софья. Настя второй раз пересказала уже готовую легенду. «Вот как?» «Значит, Софья Петровна тебе покровительствует». «А мы-то все гадали, как ты фрейлиной стала», развеселилась Дарья. «Ну, Настасье, далеко пойдешь. Смотри, как бы замуж за Гришку нашу выходить не пришлось». «Тебя тогда точно девки наши сосвету живут. Она весело рассмеялась собственной шутке. Настя в ответ лишь грустно улыбнулась. Заметив это, Фрелина оборвала свой смех. «Ты чего такая смурная? Заглашу, беспокоюсь!» — ответила Настя, желая сменить тему разговора. «Что, если ее в казармах кто обидит?» «Значит, сама дура!» Дарья пристально посмотрела на Настю. «Что ты с ней, как курица с цыпленком? Она ж крепостная!» Выросли мы вместе. Ее мать моей кормилицей была, и потом все ненчилось. А, ну разве? Дарья опять девнула. Тогда не денется никуда, девка твоя. Вернется, или дядя ее приведет. Вообще не понимаю, за какой надобностью ты ее с собой взяла. Нельзя было ей оставаться. Сосед у нас до таких девок, охоч. До таких девок все охочи. Подол задрала вся недолга. Это же не с благородной дело иметь. Заметила Фрейлина. «Ты что, думаешь, за ней идти надо?» Испугалась Настя. «В казармы? Ты с ума сошла! И себя погубишь, и девку свою не спасешь. Сиди здесь. Вернется она жива-здоровехонька». «С чего ты уверена?» «Так ее ж с деньщиком Белову видели. Почитай, амуры у них случились». Настя вздохнула. «Амуры, твоя правда. Ну так все уже знают, что она с ним. А с людьми Белова никто связываться не будет». «Григорий, когда ошибка злой, так и прибить может ненароком». «И что же, все так и оставить? Если не хочешь девку свою замуж отдавать, поговори сама с Беловым. Пусть денщика своего прижмет. Настя задумалась. Ей не хотелось лишний раз встречаться с Григорием. «Но, с другой стороны, наверное, ты права». Наконец протянула девушка, заметив, что Дарья выжидающе смотрит на нее. «Надо к нему гонца послать». «Вот еще выдумала». «Григорий завтра в наше время на караул заступит. В офицерской будет. Это от Фрелинска недалеко. Там все и выяснишь. А ты откуда знаешь, что он на карауле будет?» — Опешила Настя. «Ой, Настасья, вот сразу видно деревенская ты!» — рассмеялась Дарья. «При дворе все про всех знают. Тем более Головина за Беловым. Почитай, месяц бегала. Проходу не давала. Мы уже все его дежурства выучили». Она вновь отвернулась к зеркалу и внимательно посмотрела на цветок в волосах. «Нет, уберу от греха подальше». Лопухину вон, государыня, по щекам отхлестала. Цветок с локонами срезала, а потом и вовсе в Сибирь отправила. До сих пор аресты идут. При упоминании об арестах Настя невольно вздохнула. Мысли вернулись к отцу. Каково сейчас Платону с Бышеву в остроге сидеть? О тюрьме Настя имела весьма слабое представление. Знала лишь, что там темно и сыро. Впрочем, Елисавета Петровна дала понять новой фрейлине, что с отцом особо лютовать не будут. Может, и не так все плохо. К тому же следовало признаться в этом и самой себе. Отцу было даже полезно побывать в Остроге. Глядишь, и выпивать станет меньше. Что-то ты совсем загрустила, заметила Дарья, выпутав розу из прически. Пойдем во дворец. Там обед должны сготовить. Государыня Баланмаже заказывала. Значит, и нам достанется. «Только плач захвати. Вдруг дождь будет». Настя нерешительно посмотрела на Фрейлину. «Даш, ты иди, а я потом схожу». «И за девки своей переживаешь?» — догадалась Фрейлина. «Да. Я же никогда руку на слуг не поднимала. А кроме пьяниц беспрободных, Да одного мужика, кто жену поколачивал. Выпороть приказала, чтобы неповадно было. А тут...» Настя закрыла лицо руками. «Господи, за что мне все это?» Ты это что, опять плакать решила? ахнула Дарья. Нашла из-за кого? Так, пойдем! Поешь, там все и образуется. Фреллина буквально потащила Настю за собой ко дворцу. Глаша появилась как раз после обеда. Вернее, когда Настя вернулась, крепостная была уже в комнате, тихо сидя на сундуке, который так и остался стоять у стены. При виде хозяйки девка вскочила с сундука, где сидела, и с мольбой посмотрела на барыню. Анастасия Платоновна, простите! Тихо произнесла она. Глаша, это ты меня прости, оборвала ее Настя. Девушки еще раз взглянули друг на друга и, всхлипнув, кинулись друг другу в объятия. Пойдем отсюда, предложила Настя, когда слезы поутихли. «Неравен час лизету разбудим. Да ее из пушки не добудиться, фрыкнула Глаша. Вы бы настася Платоновна тоже прилегли. Говорят, дежурство у государы не тяжкое. Ты же знаешь, что я не усну, возразила Настя, особенно сейчас. «Хотите, я вам чай заварю?» Не дожидаясь ответа, Глаша вскочила и захлопотала. Достала из малого сундука мешочек с травяными сборами. Заварила чай. Про Василия больше не говорили. Чай действительно успокоил Настю. Глаша расплела хозяйки волосы и долго расчесывала их, пока то окончательно не сморила. Проснулась Настя от шума. Она открыла глаза и долго пыталась сообразить, который час. Дни были пасмурные и почти сливались с такой же светло-серой летней ночью которую все называли «белой». Лизета уже поднялась и теперь сидела за небольшим столиком, распивая чай. Судя по запаху, один из настенных травяных сборов. Девушка бросила быстрый взгляд на стол, стараясь определить, какой именно. Но в тусклом свете ей плохо было видно мешочки, разложенные глашей на столе. «Проснулась?» Услышав шорох, Лизета обернулась. «А я вот похозяйничать решила. Чай заварите страв, трав. А то у государини все кофе да вино». «Ты что, сама?» — ахнула Настя, подскакивая к столу. Девушка слегка побледнела. Некоторые сборы она делала сама, вкладывая в них свою магию, чтобы усилить действие трав. И если Лизетта взяла один из этих, то последствия могли быть самые непредсказуемые. «Конечно, сама. Девка твоя куда-то выбежала. Или ты против?» Быстро пробежав глазами по холщовым мешочкам, Настя выдохнула. На столе лежали лишь обычные укрепляющие силы сборы. «Нет, только в следующий раз лучше спрашивай», — сказала она. «Тут травы разные, тут травы разные. Не дай бог потом как живот прихватит, и будешь вместо фрейлинской в кустах восседать». Она быстро собрала мешочки, оставив на столе всего один, самым простым сбором. Лизетта с опаской покосилась на чашку. «Да ты пей!» — Настя улыбнулась. «Эти безобидные!» Она тоже налила себе душистый отвар. Фрейлина придвинула ей блюдце сушками. Вот, держи. У меня нянюшка так любила чаевничать. Говорила, попьешь чай, и все проблемы уйдут. Спасибо. Настя вгрызлась в сушку. Вкусная. Я их у бабки Нюши на рынке беру. Моя Манька бегает, когда время есть. Потом Глаши твои покажет, у кого. Манька? Переспросила Настя. Девка моя горничная. Я ее сейчас в услужение Голицыны отправила. Уж больно Манька ей приглянулась. Оно и понятно. «Прически такие делает, ни один куафер не сравнится. А мне деньги нужны». Настя кивнула головой. Она была наслышана, что многие дворяне отдавали своих крепостных в услужение или на заводы, получая за них ежемесячный причитающийся заработок. «Так что мне должны из дома скоро новые прислать», — продолжала Лизетта. «А пока можно, я твоей глашей попользуюсь». Настя задумчиво помешала ложечкой свой чай. Ей не нравилась бесцеремонность соседки но и наживать врага на новом месте девушке не хотелось. Достаточно было одной Марфы. А ведь еще был Белов, всеми силами старавшийся исполнить приказ Елисаветы Петровны. «Знаешь, Глаша у меня девка своенравная. Как бы конфузы ни случилось. Ты мне лучше говори, что надо. Я ей поручать буду. Если она не будет, мне самой нужна». Осторожно предложила Настасья. «Да? Ну ладно, почитай, договорились». Лизетта слегка натянуто улыбнулась, явно разочарованная ответом соседки. Они еще немного поговорили ни о чем, пока в дверь не постучалась Дарья. Вы идете? Она заглянула в комнату. Куда? Так сегодня же у Самсона оперу поют. Изумилась Фрейлина и посмотрела на Лизетту. А ты не сказала? Нет, не успела, отмахнулась та. Ну вот, Настасья, одевайся, пойдем. Так я одета, девушка недоуменно посмотрела на свое платье. «Ты же в этом днем была», — возразила Дарья. «Кто вспомнит, государы не доложит, А Елисавета Петровна этого страсть как не любит. Тогда, может, мне и вовсе не ходить?» «Ага, указ Петровский вспомни. Кто театру без причины пропустит, того бы тогами бить». «Будто кто меня заметит», — отмахнулась Настя. Идти вновь в парк и мерзнуть на ветру не хотелось. «Марфа наверняка. Она ж на тебя злая. Ужас как!» Фыркнула Лизетта. Нет уж, одевайся и пойдем. У меня платья еще не готовы. У меня платья еще не готовы, призналась Настя. Да? Тогда я тебе свое дам. Сейчас. Дарья убежала, прежде чем девушка успела возразить, и вскоре появилась, снеся в руках ворох голубой, расшитый серебром ткани. Вот, мне маловато, а тебе в самый раз будет. Что, Дашка, разъелась на государевых харчах? хмыкнула Лизетта. «Я же амуры не кручу, по офицерским комнатам не бегаю», — беззлобно отпарировала та. «Ты это на что намекаешь? А кто с Воскресенским вчера в Вальковых прятался? Что, Лизка, небось целовалась? Ой, сама-то!» — фыркнула Лизетта. кадрили. Кто с поручиком Апраксином на прошлой неделе танцевал, а после по парку гулял? Левшин потом еще злой, как черт ходил. Мы с Павлом Ивановичем фейерверки смотрели» а левшин на себя берет много. Я ему преференций не давала, запротестовала Дарья, примеряя на все свое платье. Лис, фижмы своей дай, они попышнее будут, а то подол по земле волочиться. Ага, та порылась в своем сундуке, извлекая на свет пышные обручи. Вот, на китовом усе. Я же в них в дверь не пройду, ахнула Настя. Пройдешь, руками с боков сдавишь, и вся недолга, отмахнулась Дарья. Не слушая более никаких возражений, Фрейлины быстро надели на притихшую подругу платье. Теперь волосы наверху брать гребнем заколоть, а у виска выпустить. Дарья легко причесала Настю. Пудрить не будем, не успеваем. Губы покусай, а то бледные. Лизетта с готовностью протянула соседке небольшое зеркальце. Настя взглянула на свое отражение и ахнула. И зеркало на нее смотрело. Просто красавица. Воздушные кружева обрамляли хрупкие плечи а голубой к платье, подчеркивал яркость глаз. Не в силах отвести взгляд, девушка покружилась сперва в одну сторону, потом в другую. «Настасья, хватит!» Окрик Дарьи заставил оторвать взгляд от отражения. «Пойдем, не то опоздаем!» Настя нехотя положила зеркало на сундук Лизетта и поспешила за подругами. Около Самсона уже толпились придворные. Чуть поодаль, у канала, собрались слуги, тоже желавшие послушать итальянских певцов. Приглашенных государыней для просвещения народного. Сами исполнители расположились на ступенях каскада среди золоченных фигур. Обе фрейлины, сопровождавшие Настю, бесцеремонно вклинились в толпу придворных, расталкивая локтями тех, кто замешкался, и пробираясь ближе к фонтану. «Даш, а вода где?» — тихо спросила девушка. «А, так это шлюз закрыли», — заметила та, радостно махая высокому шатену в военном мундире. Поручик Апраксин сообразила Анастасия, вспомнив перепалку соседок по комнате. Шатен улыбнулся и поспешил к девушкам. Мамзели, Он поклонился и заинтересованно посмотрел на Настю. «Могу просить представить меня сей дивной розе». «Поручик, ваша галантность меня изумляет». Дарья кокетливо улыбнулась, демонстрируя ямочки на щеках. «Сия роза Анастасия Платоновна Сбышева. Новые фрейлины Ее Величества». «Настасия, перед тобой завзятый ловелас, поручик лейб-гвардии Семеновского полка Михаил Апраксин». Покорен. Тот поклонился Насте и щёкнул каблуками, после чего, дождавшись ответной улыбки и кивка, вновь обернулся к Дарье. «Позволите сопровождать вас на сей феерии?» «Конечно». Дарья оперлась на предложенную мужчиной руку, а Праксин достаточно быстро устремился вперед, подведя девушек к своим приятелям, уже стоящему фонтана. Последовал обмен любезностями. Слегка оробевшая от суеты, Настя то и дело. Ловила на себе восхищенные взгляды приятеля Апраксина. Не привыкшие к такой откровенной заинтересованности со стороны мужчин, Настя отступила за кокетничавшую напропалую Лизетту. «Вы слышали, что сегодня петь будет? Сам Матеоли!» Обратился к ней один из офицеров. «Нет». Девушка смущенно улыбнулась и подавила в себе желание поддернуть уж более глубокий вырез платья. Не желая привлекать к себе еще больше внимания, она сделала вид, что рассматривает рассаживающихся на огромной террасе музыкантов. «Дирижировать ими будет Джованни Мадонис, концертмейстер ее величества», продолжал офицер, склоняясь к уху Насти так, что она чувствовала коже его горячее дыхание. От мужчины пахло табаком, резкий запах забивал нос. Девушка поморщилась и постаралась отстраниться, насколько это было возможно. Она беспомощно оглянулась на подруг. Но они были заняты, флиртуя со своими кавалерами. Сама государыня со своими приближенными расположилась на балконе дворца. Заметив, что Настя бросает туда любопытные взгляды, офицер обрадовался представившейся возможности и начал пояснять. По правую руку от государыни стоит Расумовский. За ним две стацдамы, а старик по левую руку — вице-канцлер Бестужев. Он еще подвижником самого великого Петра был. Говоря, он вновь ближе придвинулся к девушке, и то и опять пришлось отойти в сторону. Теперь её и подруг разделяла толпа. Не желая вновь расталкивать людей, Настя предпочла остаться на своём месте. Офицер придвинулся ещё ближе. Косясь на него, девушка судорожно пыталась вспомнить его имя. Звуки музыки возвестили о начале концерта. На террасу ступил невысокий полноватый мужчина, звучным голосом запевший что-то на итальянском языке. Хотя в монастыре Настя и учила языки, но мужчина пел так пронзительно, что разобрать удавалось лишь слово «амур». Судя по всему, речь шла о любви. Чтобы избежать очередного пояснения своего кавалера, девушка сделала вид, что увлечена музыкой. К мужчине вышла женщина и запела низким грудным голосом. «А это фильтон. Говорят, его в детстве кастрировали, чтобы сохранить голос», — хмыкнул Настень сопровождающий. Не в силах сдержать изумление, девушка обернулась. «Как?» «Это мужчина?» Она вновь скользнула взглядом по стройной фигуре в пышном платье, богато украшенном камнями и золотым шитьем. «Ага». Офицер, весьма довольный тем, что сумел привлечь внимание, вновь наклонился к девушке. «Ежели с вас достаточно оперы, не желаете ли пройтись по аллее? Посмотреть фейерверк? Его вот-вот запускать будут». Настя хотела уже согласиться, но вдруг вспомнила разговор Лизетты и Дарьи в Фрейлинском доме. «Я бы хотела дослушать». Девушка улыбнулась и вновь повернулась к сцене. Певцы продолжали выводить свои рулады. Вскоре у Насти, непривычной к такому пению, разболелась голова, а ноги от длительного стояния затекли и замерзли. Девушка невольно оглянулась, гадая, как лучше выбраться из толпы, все еще окружавшей ее. Офицер понял намерение своей спутницы и, ухватив девушку за локоть, повел за собой, бесцеремонно расталкивая попадавшихся на пути людей. «А как же Дарья и Лиза?» Попыталась возразить Настя. Мужчина сделал вид, что не услышал. Выбравшись из толпы, девушка попыталась вырвать руку, но провожатый крепко держал ее. «Я же обещал вам показать самое лучшее место для аферы Верха!» Радостно провозгласил он, увлекая Настю за собой по длинной прямой аллее, засаженной липами. «Я не хочу!» Девушка попыталась остановиться, ее спутник лишь весело хмыкнул. «Вам непременно понравится. Там под сенью дубов и лип. Соединим уста в Союзе!» продекламировал он. «Что? В каком еще союзе?» Возмутилась Настя. «А ну пусти, окаянный! А то сейчас как похудам!» Офицер рассмеялся и хотел сказать что-то дерзкое. Но тяжелая рука легла ему на плечо. «Сева, не балуй!» Попросил Белов, выступая из тени деревьев. «Гришка, ты чего?» Обиженно произнес тот, недоуменно смотря на незнакомца. Они не раз ходили вместе в караулы, часто гуляли вместе с фрейлинами и теперь поведение Белову было непонятно. «А ничего, девушку отпусти, ей моя сестра протежирует». «А, ну, так бы и сказал». Сева безропотно рожал руку и поклонился Насти. «Вы это, барышня, извиняйте, если что не так. Ступайте уже», устала отозвалась она. Семёновец еще раз поклонился и направился обратно. К фонтану, откуда доносились музыка и смех. Но сама аллея была темная и безлюдная. Настя стояла и почему-то избегала смотреть в глаза преображенцу. «Смотрю, тебя ничто уму не учит!» — проворчал он, усмехаясь. Не выдержав, девушка вскинула голову и с изумлением заметила, что Григорий улыбается. «Уже ж сходила со мной под руку, государине. Зачем тебе теперь севы гулять понадобилось?» «Ты на что это намекаешь?» — оскорбилась Настя. Чувство признательности за своевременную помощь сразу же испарилось. «Ни на что!» — Белов пожал плечами. Улыбка сошла с его лица. «Хочешь или нет, засватана ты, Настасья, а я не потерплю, чтобы моя невеста с офицерами по кустам разгуливала». «Да ты? Сам-то хорош. Сплошные амуры. Мне про тебя, фрейлины, все порассказывали. И что же они рассказывали? Как ты по девкам бегаешь? Ну, коли девка сама в кусты идет, грех не воспользоваться». Разозлился Григорий. Он ожидал благодарности за помощь, а не упреков. Да и сама Настя была хороша. Разодетая, с ярко сияющими серо-голубыми глазами, она невольно привлекала внимание мужчин, охочих до всего нового. Белов достаточно долго смотрел, как она, стоя у фонтана, улыбалась сопровождавшему ее Севе. «А тот аж из кожи вон лез, стараясь угодить. Ну ничего, теперь он режется, да и остальные, впрочем, тоже». Весть о том, что Насте покровительствует сестра Григория, быстро разлетится среди офицеров. «Я не сама!» Вдруг как-то жалобно возразила Настя. «Я просто уйти хотела!» Они так пронзительно на итальянском верещали, что голова разболелась. Я из-за этого и севу твоего толкнуть не могла. Белов с изумлением посмотрел на нее и вдруг расхохотался. «Ты только государине это не говори!» посоветовал он. «А то с тебя останется!» Настя лишь поморщилась и невольно потёрла нывший все сильнее висок. Смех лишь усилил боль. Голову словно сдавливал железный обруч. Григорий заметил это. «Сильно болит». Вдруг сочувствием спросил он. Настя упрямо мотнула головой, при этом закусив губу. «Если Белов сейчас уйдет, она сможет попытаться воспользоваться своей силой. Правда, на себе получалось плохо. Но Григорий не уходил. Наоборот. Подхватив девушку под руку, Он провел ее к ближайшей скамейке, усадил и сам сел рядом. «Посиди просто», — спокойно сказал он. «Поутихнет, а я тебя до дому провожу». Девушка лишь скривилась, но, к ее удивлению, Григорий оказался прав. Вдали от шума боль утихла. Настя выдохнула и украдкой взглянула на сидящего рядом гвардейца. Прошло, он повернулся к девушке, как ни в чем не бывало. К губам прилипла травинка, которую Белов только что жевал. Настя вдруг отметила, что губы у преображенца. Что у статуи на каскаде? Липные. А на гладко выбритом подбородке небольшая ямочка. Заметив, что гвардеец смотрит на нее настороженно, девушка протянула руку, неловко смахнула травинку с губ, задев пальцами теплую кожу. «Тебя что, в казармах не кормят?» Неловко пошутила Настя. «Кормят!» коли к ужину являюсь», — ответил Белов. Голос звучал напряженно. Он не сводил своего звериного взгляда с девушки. Настя поежилась, вспомнив, что так же смотрят волки. Она несколько раз встречалась с ними в лесу. Животные ее не трогали, видимо, чуя спящую в ней силу. При мысли, что преображенец наполовину зверь и тоже мог почуять ее сущность, Настя похолодела. «Тогда чего траву жуешь? Прошептала она лишь потому, что этот вопрос был заготовлен. «Да так», — задумался. Григорий вздохнул. «Я к государу не ходил. Она обещала про приказ не рассказывать, и сроку нам месяц дала». «Долго как?» вздохнула Настя, понимая, что ей тяжело будет месяц скрывать свою тайну. «И так вон два раза уже чуть силы не воспользовалась, да и у самого чуть чутье звериное». «Долго?» удивился гвардеец. «А чего ж долго?» «Плохо мне здесь, Гриша. Я словно в темнице золотой. Отец мой во строге». Огромные серые глаза посмотрели с мольбой. «Давай мы обвенчаемся, и уеду я с отцом. А я? А ты быстро утешишься». Настя с удивлением заметила, что лицо преображенца будто окаменело. «Вот, значит, как...» — процедил он. «Смотрю, ты уже все решила. И за себя, и за меня». «А чего тянуть?» — девушка пожала плечами. «Ты сам говорил, что не избежать нам свадьбы». Белов в ответ лишь скрипнул зубами. «Знаешь что?» произнес он, почему-то сжимая кулаки. «Коль я так тебе не мил...» «Что ж ты со мной здесь сидишь?» «Ты же сам...» Настя растерянно захлопала глазами. «Гриша, ты что, обиделся?» «Нет...» Рявкнул он, почти срываясь на рык. Девушка вздрогнула и хотела спросить еще что-то, но Белов вдруг замер, по-звериному пристально всматриваясь в сумеречный парк. Верхняя губа подрагивала, словно гвардеец пытался оскалиться. «Ты чего?» — спросила девушка, касаясь руки преображенца. Он стремительно обернулся. Звериные глаза так яростно сверкнули, что Настя вскрикнула. Белов заморгал и тряхнул головой. Потом виновато покосился на девушку. «Испугалась?» — слегка хрипло спросил он. «Нет». Настя прикусила губу. Понимая, что голос дрожит, потом вновь посмотрела на Григория и все таки покаянно призналась. Испугалась. «Глаза у тебя... волчьи!» — хмыкнул он. «Так ты их раньше видела?» «Они не такие были», — возразила Настя. «Ты ими сейчас так сверкал, аж мурашки по коже». Белов довольно ухмыльнулся. Было видно, что слова девушки ему приятные. «Ты не бойся, я тебя не трону», — пояснил он. «Мы при преображении разум не теряем». «А ты преобразиться хотел?» «Обернуться, то есть?» — ахнул девушка. Но зачем?» «Да так, не бери в голову», — отмахнулся Григорий показалось. «Ты же почуял что-то», — настаивала Настя. «И откуда ты такая догадливая?» Белов с наигранной досадой взглянул на девушку. «Только вот не там, где надо, а где надо. Да хоть севой тем же. Вот по что ты с ним в парк пошла?» «Да не ходила я», — возмутилась Настя. «Он сам меня потащил. Я вырваться пыталась. Вот те крест». «Не горячись. Видел я все. Почему и вмешался?» Григорий с интересом посмотрел на девушку. «Слушай, а ты и вправду бы Севе в ухо дала?» «Не знаю». Та пожала плечами. «Если бы не отстал, пришлось бы». «Смотри-ка, это же мне тебе опасаться придется». Усмехнулся Григорий и протянул руку. «Пойдем». «Куда?» «Ясно дело. До казарм меня проводишь. Если кто нападет, в ухо двинешь». Рассмеялся гвардеец. И, заметив, что Настя обиженно засопела, поспешно добавил. До у тебя провожу. Ночь все-таки, мало ли кто на пути встретится. Понимая, что отказываться глупо, девушка оперлась на предложенную руку. Белов направился к выходу, стараясь идти так, чтобы Насте не приходилось бежать. Избегая шумной толпы, все еще веселившейся у каскада, Григорий направился к спуску, предназначенному для лошадей. Внезапно Настя остановилась. В спину прожег злой взгляд. Девушка обернулась. Но аллея была пуста. Настя, ты что? поторопил Белов. «Да показалось!» — пробормотала она и, чувствуя, что голова вновь начинает болеть, добавила чуть громче. «Похолодало-то как! Пойдем быстрее!» Преображение нахмурился, но не стал возражать.